После неудачной поездки в музей художника Роксана несколько дней не давала о себе знать. Даже шагов наверху не было слышно. Сколот решил куда-то уехал и, намаявшись от домашнего безделья, вновь выдрузил под вытяжку тигельную печь, разложил на полках свои алхимические вещества и принялся плавить заработанные в переходе монеты. В принципе, на это годилось любое железо, однако он из символических соображений использовал только деньги. Когда монетная сталь превращалась в драгоценные металлы, он отливал те же монеты, только уже золотые и серебряные, после чего спускал их в оборот, покупая в палатках пирожки и минеральную воду. Сначала это было не просто спасением от грядущей участи Еродиева, неким технологическим вызовом чуждому миру, в коем он жил. Сколот наивно полагал, что его фальшиво манечество наконец-то обнаружат, например, банки и коллекционеры, поэтому покупал нумизматические журналы и смотрел по телевизору «Криминальные новости». Однако две сотни пятирублевок и полтинников, запущенных в кошельки и инкассаторские сумки, словно растворились среди стальных монет. Люди носили в карманах серебро с золотом, совершенно не подозревая о том, опять покупали на них пирожки с водой, и это лишний раз доказывало формальность и бессмысленность денег, но ничего более. Технологического вызова не получилось». Исколото осенила другая мысль. Он стал отливать из серебра и золота причудливые гребни-венцы по собственным эскизам и в самодельных формах. Сначала он лепил свои изделия из воска, всякий раз придумывая новые орнаменты для венчика, выглаживал и зачищал каждый завиток узора и зубчик, после чего вставлял макет в опоку, используя обыкновенную кастрюлю. Не менее сложно было приготовить высокотемпературную гипсовую смесь, которой потом заливалась в восковая модель и проходила через вибростол, включенную стиральную машину. Когда раствор застывал, сколот выжигал воск, промывал форму специальным раствором и лишь потом разогревал ее и заливал серебром, осаживая его с помощью центрифуги, сделанной из велотренажера. Это его ювелирное производство было самодеятельным, древним и кропотливым. Однако доставляло истинную радость, когда, разбив форму, он извлекал изогнутый для женской головки гребень и делал окончательную доводку, шлифовку и покрытие никелем или тампаком, снятым с монет. Поэтому на глаз определить, из чего они изготовлены, было невозможно. Тем паче неопытному человеку разве что на вес. За все время он отлил всего один золотой венец и спрятал его на виду, забросив в шкафчик ванной комнаты, где валялись хозяйские расчески, бегуди, сломанные плойки и прочий хлам. А серебряные раздаривал избранным из толпы женщинам, тем, которые взирали на певца открыто и прямо, с нескрываемым восторгом и при этом носили длинные, не знавшие ножниц волосы. «Безделушка», — уверял он, венчая гребнем голову слушательницы. «Китайцы делают. Приходи еще». Сколот верил. «Рано или поздно гребень с таинственным орнаментом попадет на глаза или в космы той единственной, и она прочтет зашифрованный сигнал. Призыв о помощи снизойдет» и откликнется лишенцу он помнил судьбу своего родителя который много лет скитался странствовал и бродяжу в поисках неких сокровищ соли земли призрачного мира казавшегося тогда нереальным некогда бывшим на свете и погибшим за это отец даже получил прозвище мамонт но этот мир отцу открылся Однажды ночью, когда Скол творил серебро, в квартиру позвонили. Такое уже случалось. Тогда он замирал, прокрадывался к двери и смотрел в глазок. Но на лестничной площадке обычно оказывались случайные люди. На сей раз там стояла Роксана, одетая по-домашнему, в легкомысленном халате, тапочках и, что более всего поразило его, с длинными, распущенными волосами, которые прежде всегда были закручены и убраны в прическу либо под забавный головной убор типа шляпки, кепки или дорогой меховой шапки, если зимой. Да и одежды всегда были закрытыми, чаще строгими. Брючные костюмы, длиннополые плащи, пальто. И все это подобрано с подчеркнутым изяществом и вкусом. Сейчас в полумраке лестничной площадки волосы ее светились. Скол отдыхнул на стекло дверного глазка. Потер его рукавом. Нет, радужное свечение не исчезло. Напротив, стало ярче, с переливом цветов, как полярное сияние небесных косм. Он заколебался. Влекомый неким и сиюминутным порывом, бросился убирать эскизы с письменного стола и даже хотел потушить тигель. Однако вовремя взял себя в руки и вернулся к двери. Соседка позвонила еще раз, стоя перед глазком, словно на портрете. И только сейчас Сколод заметил в ее руках тяжелую толстую книгу большого формата в синеватом переплете. Роксана подождала и медленно, с сожалением, удалилась, унося с собой свет и на площадке потемнело. Только на утро сколото осенило. Да это же она, белая ящерица, дева, которую столько времени искал, ради которой носился по улицам в бандах погромщиков, стрик космы ночным бабочкам, палил машины и дома, наказывая пороки, потом выглядывал ее в бесконечной серой ленте толпы. Каждый день спускался в бетонную трубу и пел для нее, чтобы услышала и откликнулась. А она оказалась так близко, жила себе над его головой и разделял их только потолок. Роксана давно уже посылала знаки. Он должен был догадаться раньше, когда она еще приходила с кактусом. А когда повезла его в музей художника Васильева, Чтобы показать, как его песни похожи на картины, он обязан был открыть глаза и увидеть. Не случайно же зацвело то, что в принципе цвести не может черная, уродливая колючка. И не случайно украли полотно, устроили пожар в музее. Все это были знаки, которые он не узрел. Смущало и обескураживало единственное. Если она дева, то почему замужем? Почему живет в одной квартире с этим странным аллергиком? Или все-таки ее лишили памяти, оставив Космо? В тот же миг у него созрела шальная мысль проверить свои выводы. Дождавшись, когда со двора стартует автомобиль ее мужа, Сколот достал золотой гребень, прикрытый окислившимся во влажной среде монетным тампаком, решительно поднялся и позвонил в дверь верхних соседей. Роксана открыла почти сразу и словно ждала его. Тот же халатик, тапочки и лишь волосы собраны в пучок. «Я хотела показать репродукции картин Константина Васильева», виновато призналась она, «и посмотреть на твое чародейство, когда приходила ночью». Сколот молча увенчал ее голову, не касаясь волос, и отступил за порог, намереваясь закрыть за собой дверь. Однако Роксана его задержала. «Погоди, Алеша! Что это?» Осторожно вынула гребень. «Какой красивый! Это же золото!» «Китайская безделушка!» — заверил он и попятился на лестничную площадку. Она взяла его за руку, вела в прихожую и затворила дверь на внутреннюю задвижку. «Ты не уйдешь!» — опахнуло манящим запахом дыхания. — Я хочу, чтобы ты этим гребнем расчесал мои волосы. Ты не узнал меня. Это была она.